Глава 2. В комнате, которую он снял в городском пансионе для одиноких, Криф открыл свой чемоданчик и вытащил из него небольшой серый пластиковый футляр. Трое детей хозяина пансиона, заглядывавших в полуоткрытую дверь, проскользнули в комнату и подошли ближе. «Ух ты! Это настоящее межзвездное радио?» — спросил старший, тощий двенадцатилетний паренек с длинной шеей. — Нет, — резко ответил Криф. Мальчик покраснел и понурил голову. «Это командный передатчик», — смягчившись, — объяснил офицер. «Он сделан, чтобы переговариваться с боевыми машинами, отдавать им приказы. Боевые машины отзываются только на специальный сигнал, посланный по особой волне. Командный передатчик посылает этот сигнал». Он щелкнул выключателем, загорелась сигнальная лампочка. «Вы говорите о такой машине, как Бобби?» — спросил мальчик. — А такой, какой раньше бывал Бобби. Крив выключил передатчик и отложил его в сторону. — Бобби — важная шишка, — заявил мальчик поменьше. — Он рассказывает нам истории о том, что делал на войне. — У него есть награды, — сказал старший мальчик. — А вы были на войне, мистер? — Я не настолько стар. — А Бобби старый, он старше дедушки. — Ребятки, топали бы вы отсюда, — сказал Крив. — Мне нужно... Не договорив, он насторожился и прислушался. С улицы донеслись вопли, кто-то выкрикивал его имя. Крифер столкал ребятишек, быстро пробежал через холл и выскочил на улицу. Он скорее почувствовал, чем услышал медленные тяжелые шлепки, пронзительный скрип и глухое клацанье металла. С площади к Криву бежал краснолицый человек. «Это Бобби!» — закричал краснолицый. «Он движется! Черт тебя раздери, Крив! Что ты сделал с ним?» Крив проскользнул мимо и бросился к площади. В конце улицы появился Бола, который тяжеловесно продвигался вперед, волоча за собой вырванные с корнем сорняки и виноград. «Он направляется прямо к складу с пивока!» — завопил кто-то. «Бобби, остановись!» Крив увидел Блаувельта, бегущего следом за машиной. Когда Крив добрался до площади, огромная машина, громыхая, еще продвинулась вперед и чуть свернула влево, пройдя всего в нескольких дюймах от угла дома. Раздробив на мелкие кусочки дощатый настил тротуара, Бола въехал во двор склада. Грубо обрезанные бревна, сложенные в штабель, рухнули и рассыпались по пыльной земле. Бола раздавил дощатый забор и тяжело зашлепал своими гусеницами по возделанному полю. Блаувельт резко обернулся к Криву. «Будь ты проклят, Крив, это твоих рук дело!» прежде у нас никогда не бывало неприятностей. Выбросьте из головы, у вас есть вездеход? Мы, Блаувельд не договорил. Ну и что, даже если есть? Я могу остановить Бола, но для этого должен приблизиться к нему. Еще пару минут и он скроется в джунглях, а там мой турбокар не пройдет. Пусть Бобби идет себе, сказал какой-то запыхавшийся от бега мужчина. За городом он не сможет причинить нам вреда. — Ну, кто бы мог подумать, — вмешался другой мужчина. — Стоял здесь спокойно все эти годы, и на тебе. Кто бы мог подумать, что он вообще способен двигаться? — У вашего так называемого талисмана, возможно, в запасе есть еще много сюрпризов, — резко оборвал его разглагольствование Криф. — Дайте мне машину, быстро! Блауэльд, это официальное требование! Воцарившуюся после его слов тишину нарушил лишь отдаленный грохот падающих деревьев. Бола добрался уже до опушки леса. Стофутовые великаны под напором Бола ломались как спички. — Пусть уходит, — сказал Блаувельд. — Я согласен со стинцы. Бобби не сможет нам навредить. — А что, если он повернет обратно? — Черт, — пробормотал кто-то. — Старина Бобби нам вреда причинять не станет. — Машину прорычал Криф. Вы зря тратите время. Блаувельд нахмурился, — — Ладно, но ты и пальцем не пошевелишь, если только не будет похоже на то, что он собирается повернуть и возвратиться в город, ясно? — Поехали! — Блаувильд бегом провел его до деревенского гаража.